Все равно страшно, мамонга сан Флатфуд приложил руку к груди, у игровых аватаров, разумеется, нет пульса, но он словно пытался унять трепыхающееся сердце. И тут Мамонга осознал, Игдрасиль очень реалистичная игра, настолько, что иногда возникает иллюзия, что это и есть реальность. Но, разумеется, здесь нет ни запахов, ни выражений лиц, так что эта иллюзия сразу развеивается. Ну, не настолько уж, словно стою перед строгим боссом, отозвался Перрантино, оба усмехнулись. «Ну, идемте, мы с вами последние», – поторопил их Момонга. Часть четвертая. Оглядываясь по сторонам, они поднялись по разваливающейся лестнице в мавзолей. Интерьер выглядел неожиданно впечатляюще. Взоры всех привлекли пять высоких статуй с каменными табличками у ног. Прочесть надписи от входа не представлялось возможным. Разумеется, можно было бы использовать усиливающую зрение магию, но всем было не до того. Момонга охватило дурное предчувствие. Ему уже случалось видеть такой дизайн подземелья. Его недавний энтузиазм исчез без следа. а мамонга Мамонго-сан, похоже, это подземелье с параллельной зачисткой. И, судя по всему, самое сложное, тут нужно пять отрядов одновременно. Ну, наверное, стоит радоваться, что это не одно из тех подземелий, где нужны отряды по 36 человек и объединенные усилия двух гильдий. Те просто кошмарны». Мамонга тихо простонал, когда Табула Смарагдина подтвердил его опасения – Окружающие его сегильдийцы тоже забеспокоились. Многие ненавидели подземелья параллельной зачистки, также называемые «пойди и сдохни сам». Для зачистки такого подземелья требовалось, чтобы несколько отрядов одновременно продвигались по нескольким маршрутам. Разумеется, в совместной работе ради общей цели нет ничего плохого. Однако необходимость разделяться раздражала. Это новые, еще никем не открытые подземелья. То, что они ничего о нем не знают, подпитывало их гнев на разработчиков и вдохнуло надежду на обнаружение редких кристаллов данных. Если они не смогут пройти его вместе, разделив все трудности и радости, то лишатся тем самым половины веселья. Нет, может даже хуже. Хоть и не будучи суеверным, Мамонга не мог избавиться от неуютного ощущения, осознав, что первый совместный рейд их гильдии окажется именно таким. И все же он не мог позволить себе раскисать. В конце концов, это ведь была его идея атаковать подземелье, и все собрались здесь, потому что поддерживали его. Он, как гильдмастер, должен вести себя подобающе. Понитомоя принялся предлагать варианты перераспределения команд, словно игнорируя шок Мамонги. «Как поступим дальше, Табула-сан? Придется отклониться от первоначального плана, нам теперь нужно пять отрядов». «Верно, вопрос в том, как нам разделиться». Наверное, стоит обсудить это вместе со всеми. Стоит пригласить и тех, кого хотели назначить в охрану тыла. На нас и так будут давить со всех сторон. В Игдрасиле типичный отряд из шести человек состоял из двух танков, двух атакующих, одного лекаря, одного разведчика и одного джокера, игрока, способного подстраиваться по разнообразные ситуации. Нужно равномерно распределить силы между пятью отрядами, что выглядело как весьма непростая задача. Для выполнения ее необходимо хорошо знать способности и предпочтения каждого. Небрежно собранная команда неизбежно потерпит неудачу. А значит, ключ к успеху их похода лежит в правильном подборе людей в каждый отряд. Вопрос в том, как именно нужно зачищать подземелья. Обычно подобные подземелья разрабатывались таким образом, чтобы все проходящие их команды сошлись в зале с боссом и могли атаковать его одновременно. Если это так, то отряды должны быть сбалансированы. Например, две команды сильнейших членов гильдии все равно не смогут зачистить все подземелье без проблем. А значит, лучше отправить четыре команды, чтобы они одновременно напали на босса и победили его. Сила есть также и в количестве. При небольшой разнице в способностях, 24 человека всегда лучше, чем 12. Даже воин Такими Кадзучи, один из сильнейших членов Ain't All Gone, скорее всего проиграет схватки с двумя равными по уровню противниками. В ответ на каждый нанесенный им удар он получит два – Разумеется, существовали мастера, способные выйти победителями из схватки с двумя противниками. Но такие игроки редки и малочисленны. Следовательно, самое важное – не потерять никого и достичь сердца подземелья. Понитомое, выйдя вперед, обсуждал со всеми их назначение. Мамонга не вмешивался, Понитамоэ – лучший стратег их гильдии, так что лучше предоставить все ему. Остальные, скорее всего, согласны с этим. Никто, наверное, не спорил бы, даже если бы он начал раздавать приказы. В большинстве игр отряд можно реорганизовать лишь в безопасной зоне или в специально предназначенной для этого локации. Однако в Игдерсиле состав команды можно изменить когда и где угодно. Это позволяет гибко менять их состав и преодолевать любые трудности. Однако эффекты заклятий и навыков, действующих на отряд, исчезают при распуске отряда. Этот недостаток необходимо учитывать при перегруппировке. В тяжелой ситуации такой прием ничем не поможет. Мамонга обвел взглядом своих сагильдейцев. Некоторые меняли снаряжение, некоторые ненадолго вышли из игры, чтобы сделать перерыв. Некоторые возбужденно беседовали с Пуни -Томоя. Хотя каждый с виду делал что-то свое, Мамонгу посетило странное чувство всеобщей скоординированности. Постепенно танки, лекари, атакующие, магии и воины, разведчики и джокеры получали свои назначения. Мамонга относился к джокерам. Джокер не являлся необходимым членом команды. Редко кто брал на себя такую роль, но их гильдия Ainz All Gone отличалась. Они рассматривали роль Джокера, игрока способного адаптироваться к самым разным обстоятельствам, как трудное, но интересное испытание. Мамунга обладала способностью изучать заклинания, используя трупы других игроков, что позволило ему выучить множество самых разнообразных заклятий. Благодаря этому во время рейдов на подземелья его часто назначали на роль Джокера. Разумеется, он заслужил эту позицию не тем, что знал много разных заклинаний, а тем, что умел использовать нужную магию в нужный момент. Поскольку ему поручали столь тяжелую работу, Мамонго имел приоритет при доступе к трупам игроков, которых убивала их гильдия. Это был своеобразный знак веры в него от его товарищей. В обмен на это, Мамонго вкладывал в игру всего себя, и его товарищи не сомневались, что он сделает все от него зависящее. Наконец, Пунитомоя объявил составы отрядов. Команда Мамонги состояла из Атакующей МАГ Ульберт Алайн Одул, Атакующий Воин, воин Такми Казучи, Танк Букубуку -Буку Чагама, Лекарь Ямаика. Разведчик Нишки Энрай и Мамонга в роли Джокера. Прочитав список, он издал удивленный водглас В гильдии были люди, способные с легкостью зачистить подземелье, и больше половины их оказалось в одной команде с ним. Первый Ульберт Алайн Одул обладающий несколькими классами, усиливающими мощь его заклинаний. Своими заклинаниями он мог нанести просто невероятный урон. Следующий, воин Такеми Казучи, развивавший атакующие классы вроде Мастера Меча и подобные. Он, как и Нишки Нрай, обладал слабой защитой, но его физические атаки были сильнейшими во всей гильдии. Танк Буку-Буку-Чагама концентрировалась на защите. Ей даже дали прозвище «Непотопляемая». Лекарь Ямаика использовала расовую особенность нефилимов, позволяющую достичь очень высоких величин в двух атрибутах, но крайне низких в трёх других, чтобы максимизировать свою выносливость и дух. Кроме того, всё её снаряжение было подобрано с упором на защиту. В сочетании со своими регенеративными способностями она обладала живучестью, далеко превышающей среднего танка. Персонаж их разведчика Нишка Рая был полностью ориентирован на боевые навыки и мог действовать как неплохой своего рода атакующий. Его удар из режима скрытности по мощи превосходил даже атаки воина такими казучи. Каждый член команды идеально подходит на свою роль. Фактически, если распределить их между другими командами, это может серьезно поднять общую боеспособность. Э, -э вы уверены?» Услышав вопрос Мамонги, я повернулся к нему. «Мамонга-сан, что-то не так?» М -м, «Честно говоря, мне кажется, что отряды несколько несбалансированы». Все в нашей команде очень сильные игроки, их лучше будет распределить в отряды с НИПами, чтобы компенсировать недостатки своими способностями. Мамонга осмотрелся. Отсутствующие, вероятно, отправились в город, чтобы по-быстрому купить нескольких НИПов наемников. Потом они смогут телепортироваться к своим союзникам, им не придется заново проделывать весь путь по болотам. Я тоже думаю, что назначив Буку-Буку-Чагаму-Сан и воина Казучи сана в другие команды, можно добиться более равного распределения сил. Однако мы ничего не знаем об этом подземелье, поэтому я думаю, что лучше иметь две сильные команды, чем распылять наши силы. И члены второй команды? Мамонго посмотрел на сильнейшего игрока в их гильдии, Тачми, и получил ответ. Должно быть вторую команду, поведет он. Судя по сопровождавшим его игрокам, так оно и есть. Сильнейшие члены Айнс Олгон собрались вместе. Понитомоя понял, куда смотрит Мамонга, кивнул: Верно, это они. «Если случится худшее, Мамонга сан пожалуйста, одолейте босса вместе с ними. Я понимаю, что для дюжины человек сразить босса, рассчитанного на рейд из трех десятков, будет крайне сложно, но лучше быть готовым к такому раскладу сил». «Раз так, не лучше ли заменить меня на кого-нибудь другого?» Мамонга не сомневался в своей способности играть роль Джокера, но не был уверен, может ли считаться сильнейшим игроком гильдии. «Ну конечно же нет», – рассмеялся Понитомоя, прежде чем объяснить. «Мамонго-сан, этот рейд в подземную гробницу Назарик, в это никем еще не тронутые подземелья, это ведь результат вашей настойчивости. Значит, именно вам, как гильдмастеру, и полагается зачистить его. Покажите нам, как это делается».